Глава 41. Эйброн. Общие полигоны. Около полуночи. Малет придирчиво смотрел штурмовиков. Ему бы сейчас не помешал Гринг, но этот Цукин в самый неподходящий момент исчез. О том, что учения придется проводить без него, пилот узнал за два часа до начала игр от командора. Как командовать штурмовиками, венерянец не знал. Надеялся, что другу удалось вбить в их голову дисциплину и отучить от лишней самодеятельности. Малет прошел вдоль шеренги солдат, смирил всех тяжелым взглядом и спросил. «Все получили задание?» «Так точно!» – хором ответили и штурмовики, и пилоты. Такая синхронность внушала надежду на успешную операцию. «Командиры!» вперед вышли шесть офицеров!» «У ваших отрядов есть два часа на выполнение задачи!» «Время пошло!» Штурмовые отряды Эйбрана В играх участвовало три группы. Каждая группа состояла из штурмовиков и пилотов. Тот, кто первым доставит девушку на Эки, будет считаться победителем. Командиры отвели группы на исходные позиции. Изначально условия были равны, но после удара гонга играющие могли использовать любые средства для достижения цели. Первым отрядом командовал Эмит Вайс. После танца с кроликами мало кто рассчитывал на его участие, но в этот раз то ли повреждения оказались не такими серьезными, то ли врачи применили на нем что-то инновационное, и Вась снова был в строю. «Рад тебя видеть, грызун!» – хохотнул Пит. «Не оскорбляй зайцев!» – закатил глаза Эммет. «А разве зайцы не грызуны?» – спросил пилот Маху. Эмит тяжело выдохнул. Он был готов к тому, что шоу с кроличьим хвостом облетит весь Эйбран, но все же не хотел это обсуждать сейчас. Вы мои водные получили? Да, командир. Хором ответили штурмовики. Всего их было четыре и два пилота. Вот и лапушки. Махо, вот ваша птичка. Место 105. Командир ткнул пальцем в один из квадратов. Маху широко улыбнулся. Конечно, предлагаемый Эмитом транспорт был не экспериментальной птичкой цебры, но тоже очень и очень неплох. Тарс, обратился он ко второму пилоту. Ты отвлекаешь, отряд мини попробует испортить технику. Твоя задача отвлечь их от Маху. Мы будем в секторе ровно через час. Понял. Звучит самонадеянно. Скептически приподнял бровь Пит. Лучше доспехи потяни, фыркнул Эмит. «Махо, вы через 10 минут оба должны быть на позиции. Коды посадки не забудьте». «Есть!» Пилоты тут же среагировали, активировали камуфляж и вышли прочь. «И как ты собираешься это провернуть?» – спросил Закари, который все это время молчал. «Биби нас уже ждет, не сомневайся», – поддержала опасения напарника Вики. «Нам поможет Ванита», – широко улыбнулся Эммет. Штурмовики переглянулись, теперь план Эмета выглядел не так безнадежно. «Если все выгорит, с тебя пиво!» Грант активировал доспех. Эмет перешёл на шифрованную связь в коммуникаторе, нажал кнопку. Прозвучал гонг, появилось смазанное лицо венерянки. «Мы готовы, детка!» «Тогда поехали!» – выдохнула Ванита. «Не подведи меня!» Нарт Оформление бумаг и внесение в реестр на рель, как гражданки Гайна, затянулось. Пришлось срочно связываться с командором для решения технических вопросов. А потом наступили тяжелые переговоры с Айолом. Увидев, что одна из Айоли меняет гражданство, совет Айола всполошился. Сенат Гайна был готов к такому повороту событий, поэтому основной задачей Нарда и его отца было тянуть время, пока пирки и миграционное управление делают свое дело». Тем временем техники Цебры глушили связь Сайола с Эйбраном и Эки, чтобы достопочтенный не узнал раньше времени о том, что на теперь переносит фамилию Дендрагонов, и не успел предпринять никаких действий. Время шло. Нарт нервничал. Зердан, чтобы не терять времени, давал показания по делу Гринга. Сенатор Пирки согласился зафиксировать воспоминания дракона для Трибунала. «Что там?» Спросил Нарт, когда над столом выросла голографическая фигураца. Все готово», – улыбнулся сенатор Ром. «Ты можешь ее забирать». Тут же издал протяжный звук коммуникатор. Семейный статус в личном деле генерала сменился на «женат». Нарт с облегчением выдохнул. «Только маме и бабушке будешь сам объяснять, как так получилось, и нас с дедом сюда не приписывай». «Да, сенатор», – хохотнул Нарт посмеялся <свяк> посмеялся Зерден над подкаблучником-сенатором. сенатором. Подожди, фыркнул Ром, глядя на дракона сына. Подрастет твоя вода. У. <свяк> Мечтательно завыл Зерден и стыдливо спрятал морду под крыло. Отец отключился, не прощаясь. Нар уже собирался приказать команде возвращаться на Эйбран. Дело оставалось за малым передать под стражу Гринга, когда в ухе раздался взволнованный голос командора. «Квартиру рель взломали. Ее везут в сторону Эки». Ничего страшнее этих слов. Нарт себе представить не мог. Передатчик рель молчал. Сигнал то ли был заглушен, то ли прибор был сломан. Зердон взвыл и махнул крыльями. Нарт, на бегу отдавая приказы, побежал на командный мостик. Несколько офицеров Цебры присоединились к нему по пути. Фаро Новость о том, что женщина захвачена, пришла как раз в тот момент, когда Фаро отпустил горло Агнии. Жена улыбнулась и облизала губы. В голове у нее все плыло, руки дрожали. Хотелось влить в себя порцию крепленного вина, но она держалась. Знала, муж этого не одобряет. «Достопочтенный!» В спальню постучал помощник Фаро. Агния на дрожащих ногах ушла за ширму. Сарым набросил на дряблое тело халат и приказал худенькой служанке открыть дверь. Девушка опустила глаза и молча исполнила приказ. Высокий Айол вошел внутрь и низко поклонился. «Обрадуй меня», – приказал Фаро. Расчетное время прибытия на релье Фи на спутник – двадцать минут. Могу начать сбор брачного совета через сорок минут». Фаро широко улыбнулся. Его глаза лихорадочно заблестели, а йол тут же забыл о голой жене за ширмой, о служанке, которую хотел наказать за нерасторопность, о том, что вино было так себе. «Готовь, Каш Я сам хочу ее забрать». Нарель. давай помогу. Первый из вентиляционной шахты вылезла Ванита, за ней Амина. Мы с Вадой, как самые маленькие, остались в хвосте. Я сама». Осторожно спустила ноги, зацепилась руками за металлическую кромку люка и спрыгнула на пол. Вада все это время послушно висела у меня на шее. «А с тобой весело, Йоли!» – хохотнула венерянка. «Да, с тобой тоже не скучно!» – закатила глаза я. «Это все Амина придумала. Я только упросила Эмета разыграть многоходовку!» – махнула рукой Ванита. «Вы уверены, что ваша подруга действительно виновата?» «Вы уверены? Свет не включайте!» «Шин на дежурстве. Будет странно, если в его квартире будет гореть свет». «А он точно не будет против нашего присутствия?» «Не переживай, Айоли. Амина извинится за нас». Венерянка снова пыталась подеть Амину, но та не реагировала на нападки. «А что касается Сабаи, пусть твой генерал выясняет. Это по его профилю. Он не мой. Твой. Теперь уже Амина пыталась зацепить меня. Не стесняйся». Мы все тебе завидуем. Такого мужика отхватила. Правда, Вада? <глевил> Драконица смутилась и спрятала морду под крыло. Чай будете? У шина есть пару хороших сортов или пиво. Давай сразу пиво, махнула рукой Ванита. Нам тут всю ночь сидеть. В шкафу, я пока сообщу Бруку, что мы в безопасности. У тебя есть связь с командором? удивилась я. Что-то новенькое. Сложила руки на груди Ванита. Он мой дед. Не стала отпираться Амина.